В 1056 году умер Вячеслав. Братья перевели на его место в Смоленск Игоря из Владимира, а во Владимир перевели из Ростова племянника Ростислава Владимировича. В 1053 году умер в Смоленске Игорь Ярославич. Как распорядились братья его столом, неизвестно. Известно только то, что не был доволен их распоряжениями племянник их, изгой Ростислав Владимирович. Без надежды получить когда-нибудь старшинство, Ростислав, быть может, тяготился всегдашнюю зависимостью от дедей. Он был добр на рате, говорит летописец, его манила тмутаракань то за степное приволье, где толпились остатки разноплеменных народов, из которых храброму вождю можно было набрать себе всегда храбрую дружину, где княжил знаменитый Мстислав, откуда с воинственными толпами прикавказских народов приходил он на Русь и заставил старшего брата поделиться половиною отцовского наследства. Заманчива была такая судьба, — для храброго Ростислава-изгоя, который только оружием мог достать себе хорошую волость, и нигде, кроме Тмутаракани, не мог он добыть нужных для того средств. По смерти Вячеслава Ярославича перевели Игоря в Смоленск, а на его место, во Владимир Волынский, перевели племянника Ростислава. Но теперь... Игорь умер в Смоленске. Ростислав мог надеяться, что дядья переведут его туда, но этого не последовало. Ростислав мог оскорбиться. Как бы то ни было, в 1064 году он убежал в Тмутаракань, и не один. С ним бежали двое родовитых известных людей, Парей и Вышата, сын Остромира, посадника Новгородского. Изяслав, оставляя Новгород, посадил здесь вместо себя этого Астромира. Парей и вышата были самые известные лица. Но, как видно, около Ростислава собралось немалое число искателей счастья или недовольных. Он имел возможность, пришедший в Тмутаракань таракань, изгнать оттуда двоюродного брата своего, Глеба Святославича, и сесть на его место. Отец Глеба, Святослав, Пошел на Ростислава. Тот не хотел поднять рук на дядю и вышел из города, куда Святослав ввел опять сына своего. Но как скоро дядя ушел домой, Ростислав вторично выгнал Глеба и на этот раз утвердился в тму таракане. Он стал ходить на соседние народы, косогов и других, и брать с них дань. Греки испугались такого соседа, и подослали к нему корсунского начальника Катапана. Ростислав принял Катапана, без всякого подозрения, и чистил его, как мужа знатного и посла. Однажды Ростислав пировал с дружиною. Катапан был тут, и, взявши чашу, сказал Ростиславу, «Князь, хочу пить за твое здоровье». Тот отвечал, «Пей». Катапан выпил половину, Другую подал князю, но прежде дотронулся до края чаши и выпустил в нее яд, скрытый под ногтем. По его расчету, князь должен был умереть от этого яда восьмой день. После пира Катапан отправился назад в Корсунь и объявил, что в такой-то день Ростислав умрет, что и случилось. Летописец прибавляет, что этого катапана корсунцы побили камнями. Ростислав, по свидетельству того же летописца, был добр на рате, высок ростом, красив лицом и милостив к убогим. Место его в Тмутаракане занял опять Глеб Святославич. Греки и русские князья — избавились от храброго изгоя. Но когда нечего было бояться с юго-востока, встала рать с севера-запада. Там поднялся также потомок изгоя Всеслав, князь Полоцкий, немилостивый на кровопролитие, о котором шла молва, что рожден был от волхования. Еще при жизни Ростислава, быть может, пользуясь тем, что внимание детей было обращено на юг, Всеслав начал враждебные действия. В 1065 году осаждал безуспешно Псков. В 1066 году, по примеру отца, подступил под Новгород. Полонил жителей, снял колокола у Святой Софии. Велика была беда в тот час, прибавляет летописец, и паникодила снял. Ярославичи, Изеслав, Святослав и Всеволод собрали войско и пошли на Всеслава в страшные холода. Они пришли к Минску, жители которого затворились в крепости. Братья взяли Минск, мужчины изрубили, жен и детей отдали на щит в плен ратникам и пошли к реке Немизе, где встретили Всеслава в начале марта. Несмотря на сильный снег, произошла злая сеча, в которой пало много народу. Наконец Ярославичи одолели, и Всеслав бежал. Эта местность спорная. Обыкновенно полагали, что Немизою называется здесь Неман. Но в Минске есть река Немиза, которая могла брать исток свой где-нибудь дальше, между Оршую и Друцком. По древнему географическому отрывку поставлен город Немиза. Очень вероятно, что Ярославичи, взявший Минск, направили путь к северо-востоку, в свои смоленские волости, где хотели провести весну, время неудобное для войны вследствие разлития рек и таяния снега, особенно в тех местах, но были настигнуты всеславом. Другой спор касательно места Рши, где был схвачен всеслав. Летописец говорит, что это было у Смоленска, основываясь на чем некоторые исследователи никак не хотят признать здесь Оршу по ее отдаленности от Смоленска. Но киевский летописец имел полное право сказать, что Орша находилась у Смоленска, ибо он не знал ближайшего к ней и более известного города. Впрочем, указывается еще подобная местность Аршанский ям, недалеко от Красного, следовательно, ближе к Смоленску, чем Орше. Дело в том, что в летописи указывается река Нарши. По Татищеву Ярославичу 3 марта пришли к Немизе, и битва была 10 марта. В дошедших до нас списках битва была 3 марта.